Глава 3. Принятие христианства и раздел Армении между Римом и Персией. Сасаниды. Основателем сасанидского государства и сасанидской династии был Ардашир Папакан, он же Ардашир I, поднявший персидскую знать на восстание против парфянских аршакидов. В греческом переводе История обращения армян в христианскую веру Агатангелоса Примечание Агатангелос Агафангел армянский историк V века, который в легендах называется двоюродным братом святого Григория Просветителя, первого католикоса всех армян. Конец примечания. Об этом рассказывается более подробно, нежели в армянском оригинале. Оставшийся Ардашир собрал знатных персов и ассирийцев и совещался с ними, сказав им: "О достойнейшие среди персов и ассирийцев, давно изведали мы высокомерие парфян, которые грабят других и гордеются своим пренебрежением к закону и любят убивать без причины. Придя к нам из страны варваров, парфяне пренебрегают персами и ассирийцами. Что вы скажете?" Hey, если я не прав, то пусть парфянский царь продолжает править и чинить беззаконие. А но если я прав, то нам следует сражаться. Лучше погибнуть, чем служить несправедливому царю. Персидские вельможи восприняли сказанное благосклонно, поскольку они стремились освободиться от власти парфян и поставить над собой царя-соплеменника. Они сказали Ардаширу: Будь нашим вождём на словах и в делах. Мы испытали твои достоинства и познание и знаем, что ты обладаешь необходимыми качествами для правления. Указывай нам путь по своему усмотрению, а мы станем следовать твоим приказам и делать то, что будет полезным для тебя и для нас. А возможно, что этот разговор чистой выдумкой. Оно причина свержения парфянских аршакидов. Он передаёт достоверно. Отец Ардашира, Папак, был наследственным правителем одной из персидских областей, но его царственные достоинства не имели для парфян никакого значения. Он считался назначенным наместником области, у которого царь Парфи в любой момент мог отобрать власть. Сасан, давший название династии новых правителей, был отцом Папака. Так, во всяком случае, утверждает большинство древних источников. Борьба Ардашира с последним аршакидским царём Артабаном V была длительной и ожесточённой, но он сумел победить. Аршакидами, вергнувшими некогда процветавшее государство в кризис, были недовольны даже знатные парфяне, не говоря уже о других подданных. Все сасанидские правители рассматривали армянских аршакидов как своих заклятых врагов, которых нужно уничтожить. Пока существовали аршакиды, существовала и вероятность восстановления их правления в Парфии, которая отныне стала называться царством иранцев. Правили царствами Шахиншахи, цари царей, Принятием этого титула давно оставленного парфянскими царями Ардашир I хотел подчеркнуть преемственность с Ахеменидами. Согласно преданиям, он объявил себя Шахиншахом сразу же после решающей победы над войском Артабана прямо на поле битвы. Государственной религией иранского царства стал зороастризм, названный так по имени своего основателя Заратустры. жившего в VII-VI веках до нашей эры. В основе зороастризма лежит идея непрерывной борьбы между добром и злом, которые олицетворяются божествами Ахура-Маздой и Ахриманом. Главный нравственный канон зороастризма: счастье тому, кто желает счастья другим. Однако своим соседям и в первую очередь армянам Иранское царство счастья не желало. Войны между персами и армянами начались ещё при Ардашире и продолжились при его сыне и преемнике Шапуре I. Годы жизни 240-273 годы, о котором современники отзывались как о жестоком и воинственном правителе. Завоевание Армении, произошедшее в 252 году, было для Шапура одним из этапов великой борьбы с Римом. Подобно парфянам, персы лелеяли мечту о единовластном правлении в Передней Азии. Правители Армении с титулом великого царя армян Шапур сделал своего сына Ормист Эрдашира, будущего Шахиншаха Ормизде I. В 260 году против Шапура во главе 70.000-ного войска Я выступил римский император Валеrian. Поход получился неудачным. Окружённый под Эдессой. Примечание: ныне это город Шанлыурфа на юго-востоке Турции. Конец примечания. Валеrian попытался вступить в переговоры с персами, но был ими схвачен. Оставшийся без предводителя войска пал духом и сдалось. Сведения о пребывании Валериана в персидском плену крайне противоречивы. Одни авторы пишут о том, что сначала Валериана подвергали различным унижениям, а затем убили, влив ему в глотку расплавленное золото. Такой необычный способ казни был обусловлен обстоятельствами. Якобы Валериан предлагал Шапуру выкуп, а тот дал понять, Что золото может принести не только свободу, но и смерть. Другие говорят, что Валерийан умер от множества ран, полученных во время захвата его персами. Третьи сообщают, что Валерийан жил в плену с комфортом и даже имел возможность обмениваться письмами с Римом. Но конец Валериана не вызывает сомнений. Он умер в плену, а его сыну и приемнику Галиену сильно досаждали германские и франкские племена, не дававшие ему возможности расцветаться с персами. Агатенгилос рассказывает, что среди приближённых армянского царя Хосрова II был некий порыфянин Анак, подкупленный Шапуром. По приказу Шапура Анак убил Хосрова и всю его семью, за исключением младшего сына Трдата. Сторонники погибшего царя в ответ убили Анака и вместе с его семейством, кроме младшего сына, которого спасла его кормилица-христианка. Она вернулась с ребёнком на свою родину в Кесарию, ныне этот турецкий город Кайсери, где мальчик был крещён под именем Григория. Трдата же спешно увезли в Рим слуги, сохранившие верность его погибшему отцу. Впоследствии Григорий отправился в Рим и поступил в услужение к Тердату, дабы искупить вину своего отца у сердной службы последнему из аршакидов. История Тердата и Григория будет иметь продолжение, чрезвычайно важное для армянского народа, но об этом мы поговорим чуть позже. Пока что надо сказать, что в 287 году римский император Диоклетиан посадил Трдата на армянский престол. Так было восстановлено правление аршакидов. Великого царя армян Армист Ардашира, к тому времени уже не было в живых. Он умер в 273 году, процарствовав чуть больше года. Проникновение христианства в Армению и его становление государственной религией Христианство появилось в Армении в I веке. Согласно преданию, здесь проповедовали апостолы Иисуса Христа Феддей и Варфоломей, которые считаются основателями армянской апостольской церкви. Потому-то она и называется апостольской. Оба апостола в разное время были казнены по приказу царя Санатрука I. Феддей обратил в христианство его дочь Сандухт Аверфоламей сестру Вогуи. Сандухт, казнённая по приказу своего отца, стала первой армянской великомученицей. О мученичестве апостолов и о деяниях санатрука подробно пишет Мофсес Хоренаци. Однако в наше время принято считать, что санатук правил на рубеже 1-го и 2-го веков, а апостолы были казнены раньше, между с аракевым и 69 годами. Кроме того, а санатруке весьма похвально отзывается в своей истории парфян известный древний историк Ариан не комедийский. Хотя Ариан называл себя вторым Ксенофонтом, но он обращался с историческими фактами гораздо ответственнее, чем Ксенофонт. Недаром же Ариановский Анабасис Александра Считается среди историков лучшей хроникой кампании великого полководца. Ариан характеризует Санатрука как справедливого и нежестокого правителя. Престол, созданный апостолами, переходил от одного епископа к другому, и до нас дошли их имена: Захария, Земент, Атернерсех, Муше, Шаген, Шаварш, Гевондис, Меружан. Существовали небольшие христианские общины, время от времени кто-то расплачивался жизнью за свою приверженность вере. По примеру Ремлен, армянские цари преследовали христиан, некоторые весьма яны. Но христианство, принесённое апостолами, проросло только в виде армянской церкви. Оно не получило широкого распространения в народе, и ещё в середине III века никто не мог предположить, что Армения станет первой в мире страной, принявшей христианство в качестве государственной религии. По поводу даты и первенства нужно сделать пояснение. В Греции многие считают, что первыми христианство приняли византийские греки в 313 году, а армяне сделали это годом позже. Но то, что Армения приняла христианство в 301 году, ни у кого из современных историков Речь идёт об объективных и непредвзятых учёных, не вызывая сомнения. Это первое. Второе. В 313 году римскими императорами Константином и Лицинием был утверждён Миланский эдикт, получивший название по месту его подписания. Этот эдикт провозгласил религиозную терпимость на всей территории Римской империи. и положил конец гонениям на христиан. Но Миланский эдикт не был манифестом о принятии христианства в качестве государственной религии. Он всего лишь уравнивал в правах все религии, отнимая тем самым государственный статус у римского язычества и прекращая гонения на христиан. Превращение христианства в господствующую религию началось позднее, в 20-е годы IV века, а сам Константин крестился только на смертном одре в 337 году. Очевидно, что между легализацией христианства и утверждением его в виде государственной религии есть большая разница. Третья, 314 год, фигурирующий у некоторых авторов в качестве даты принятия Арменией христианства, на самом деле является годом рукоположения в Кесарии Григория Просветителя, епископом первосвященником армянской церкви. В 302 году Григорий был рукоположен в Кесарии в епископы собором епископов во главе с католикосом Леонтием. А теперь его статус поднялся до первосвященника католикоса, и потребовалось совершить новый обряд. Но Армения в 314 году уже 13 лет была, точнее, официально считалась христианским государством. Григорий вернулся в Армению вместе с Тердатом в 287 году. Воспитанный в Риме Тердат был убеждённым противником христианства. Он потребовал от Григория отречься от веры, а когда тот отказался, велел бросить его в глубокий каменный колодец. Согласно преданию, в этой яме, на месте которой сейчас стоит известный каждому арменину монастырь Хор-Эвираб, Григорий провёл 13 лет. Примечание: Хор-Эвираб переводится как глубокая темница. Конец примечания. По одной из версий, Труддат поступил с Григорием столь сурово не только из-за его приверженности христианству, но и потому, что узнал о том, имя сыном был Григорий. В 301 году в Армению пришли 37 девушек-христианок, ранее живших в уединённом горном римском монастыре. В одну из них, красавицу по имени Рипсиме, влюбился император Диоклетиан. Спасаясь от его преследования, Рипсиме с подругами бежала из Рима. Узнав историю Рипсиме, Тордат третий захотел на неё посмотреть, а увидев, пожелал её и хотел изнасиловать. Но Рипсима заявила, что она принадлежит только Христу и никому более. Разъярённый тордат приказал побить камнями всех девушек-христианок вместе с их наставницей по имени Гаянае. Спаслась только одна из девушек по имени Нина. Будущая христианская просветлительница Грузии. За такой чудовищный поступок Бог послал на Тердат безумие, от которого его излечил Григорий. Обретя разум, Тердат крестился и провозгласил христианство государственной религией своей державы. Григорий Парцев. Примечание. Парцев переводится как парфянин. Конец примечания. Приведший армений к христианству стал Григорием Просветителем. Под его руководством в городе Авагаршапате, Примечание, также известен под названием Эчмиадзин. Конец примечания. Был построен первый армянский христианский монастырь, получивший название Эчмиадзин. Сошёл единородный Поскольку, согласно легенде, место строительства указал Григорию сошедший с небес Иисус Христос. А давайте отвлечёмся от канонической легенды о безумии и чудесном исцелении Тердата и подумаем, зачем армянскому царю в начале IV века понадобилось сделать христианство государственной религией, чем его не устраивал старый пантеон богов? Тердат провёл в крайне неблагоприятных условиях Привече его к власти Рим слабел, а персы только и ждали удобного момента для того, чтобы вернуть себе Армению. Недаром же старая армянская пословица гласит, что перс считает своим то, что он хотя бы раз подержал в руках. Выступая в роли буфера между ненадёжным Римом и крайне враждебным иранским царством, армянское государство могло рассчитывать только на собственные силы. А сильное государство Это сильная центральная власть, укреплению которой способствует монотеистическая государственная религия, приучающая население к мысли о том, что на небе существует один бог, а на земле один государь. Давайте вспомним о том, что у большинства древних и средневековых правителей была одна и та же головная боль своеволие наместников в провинций, которое расшатывало основы центральной власти. Официальная же версия изложена у Агат ангелоса, который пишет, что царь Тырдад видел смысл принятия христианства в том, чтобы все подданные от мало до велика твердо смело и непоколебимо и без сомнений покорились боговелинным заповедям и всем сердцем уверовали в творца. Примечание: отрывки, посвящённые распространению христианства в Армении. взяты из части истории Агат ангелоса под названием Спасительное обращение страны нашей Армении через святого мужа-мученика конец примечание напрашивается вопрос почему армяне не приняли зороастризм который им активно пытались навязывать сасаниды во время своего владычества Во-первых, то, что навязывается врагом по умолчанию, является плохим. Принять веру врага сначала покориться ему, склониться перед ним. Недаром же подавляющее большинство армян, живших в Османской империи, не меняло свою веру даже ради спасения жизни. Принятие христианства позволило дистанцироваться от иранского мира. А во-вторых, дуалистический зороастризм Основанный на вечной борьбе добра со злом был чужд армянским языческим представлениям, в которых доминировала идея добра, с которым зло не могло сравниться ни по силе, ни по распространённости. То же самое безусловное утверждение приоритета добра над злом мы видим и в христианстве. Об этом говорится в самом начале Библии. И увидел Бог всё, что создал, и вот Хорошо, весьма. Примечание. Книга бытия, глава 1, стих 31. Конец примечания. Разумеется, от языческого культа не получилось отказаться в одночасье. Одной из главных черт армянского характера является приверженность традициям. Армяне свято хранят свои традиции, следование которым считается не похвальной, а естественной, обязательной. чертой настоящего арменина. На эту тему есть один современный анекдот, который можно привести в этой серьёзной книге для того, чтобы немножко развлечься. На деревенское кладбище врывается бульдозер и начинает крушить надгробия. Возмущённые сельчане вытаскивают водителя из кабины и начинают бить. Один из стариков останавливает их. Постойте, парни, Сначала спросите, может, в их деревне так принято? Отход от старого и принятие нового процесс непростой и во многом болезненный. Это как реакция на прививку. Можно некоторое время чувствовать себя не самым лучшим образом, но зато потом всё будет хорошо. Первый церковный собор, созванный в 356 году в городе Астишате, католикосом Нерсесом I, 353-372 принял каноны, обязательные как для духовенства, так и для мирян, а также несколько постановлений, осуждающих языческие обряды. Необходимость такого осуждения на 55 году принятия христианства свидетельствует о том, что языческие корни выкорчёвывались с большим трудом. Но к чести армянских правителей нужно отметить, что борьба с языческими пережитками проходила без особого насилия. Могли разрушаться языческие капища или идолы, но язычники не подвергались гонениям. Еще одним уникальным преимуществом христианства, которое следует отметить особо, является его терпимость к созвучным установкам других религий. Христос говорит, что, Не думайте, что я пришёл нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришёл, а исполнить. Примечание Евангелия от Матфея, глава 5, стих 17. Конец примечания. Показательными в этом отношении являются слова Агатангелоса о том, как Григорий Просветитель повёл отмечать большой праздник памяти в честь приведённых о ماشي мучеников, приурочив его к дню, посвящённому поклонению божеству Аманору, при щедрому дарителю новых плодов Юранкал Ванатору, которая в прежние времена радостно праздновалась на этом месте в день Новошарда. Примечание: Новошард первый день древнеармянского календаря и праздник Нового года по этому календарю. который отмечался в честь победы Айка над демоном Белом. Конец примечания. Сугубо армянская традиция благотворительного пожертвования матах берёт начало от языческой традиции выпечки жертвенного хлеба. В наше время армяне пекут жертвенный лаваш, муку для которого нужно собирать в семи домах, или же жертвуют в качестве матаха петуха и бараны. Вообще-то по древним канонам богу жертвовались четыре вида животных: быки, бараны, петухи и голуби. Но голубей армяне давно перестали есть, а быки приносятся в жертву только от целого рода. Поэтому в наше время в Аматах ограничивается баранами и петухами, а то и курицами. Не так уж и важен пол жертвенного животного, как то чтобы оно было здоровым и не имело никаких изъянов. Мясо жертвенного петуха нужно раздавать как минимум в 3 дома, а мясо барана в 7 домов. Если рядом нет нуждающихся, мясо раздаётся соседям. Отказ от матаха тяжёлое оскорбление, влекущее за собой прекращение отношений. Матах нужно принять и съесть в тот же день. Если арменин хочет сказать, что судьба его чересчур балует, то говорит: "Утром ел хаш". Примечание: Хаш блюдо из варёных говяжьих ног и рубца, поедается в горячем виде, традиционно рано утром, для чего его варят всю ночь. Хаш весьма сытное блюдо. После него обычно не хочется обедать. Раньше его готовили бедняки, которым нужно было запастись энергией на весь день для тяжёлого физического труда. Конец примечания. В обед пригласили на шашлык, а вечером сосед Матах принёс. Благочестивая традиция Матаха, родившаяся в народе, получила благословение церкви, потому что бескорыстный дар ближнему одобряется христианской моралью. В Евангелии описаны два чуда: воскрешение Иисуса Христа и то, как он накормил 5000 пять человек пятью хлебами и двумя рыбами. Враги армянского народа, привыкшие выставлять всё армянское в чёрном свете, рассказывают о том, что армяне приносят в своих храмах кровавые жертвы. Эти рассказы сходны тому, что рассказывают о евреях, будто бы они замешивают матцу на крови христианских детей. И ведь доверчивые люди этому верят, не зная, что священник только освящает соль, с которой будет вариться жертвенное мясо. Животных не забивают в храмах, их даже нельзя туда вводить. Но это известно только армянам, так же, как и значение слова «матах». Примечание. Слово «матах» образовано от слов «матах», Аматуцанел Ах. Вознести соль. Конец примечания. В IV веке в Армении пользовались греческой, а также сирийской письменностью, которая представляла собой вариант арамейской, широко распространённой во времена Ахеменидов. Принятие христианство, которое проповедовалось в народе на армянском языке, логически предполагало создание армянской письменности. Своя письменность, приспособленная под индивидуальные особенности языка, всегда лучше перенятой, адаптированной. Но образованные люди того времени в основном получали греческое образование, и потому их устраивало использование греческой письменности. Армянская письменность была создана лишь спустя столетие после принятия христианства, в начале V века. Уже после раздела Армении между Римом и Персией, который в армянской историографии принято называть первым разделом Армении. Армения накануне раздела между Римом и Персией. В 332-338 годах Арменией правил сын Тардата III, Хосров III, прозванный Катаком за свой малый рост. На найпихливийском языке предшественнике современного персидского слова котак означает малыш, дитя. Если Ростам Хосров был мал, то характер имел крутой. Некоторые историки даже считают его самым жестоким из армянских царей на том основании, что он уничтожил 3 нахарарских рода. Примечание. Нахарар в дословном переводе первозданный или первородный, армянский князь, а наследный правитель своих владений, Гавара, уезда или Ашхара, области, провинции. Конец примечания. После смерти Тардата III в государстве воцарился хаос. Санатрук Аршакуни, правитель восточной провинции Пай-Таракан, заявил о своих правах на престол. Агдзникский эбдешх Бакур. Примечание. Эбдешх в дословном переводе наместник, заимствованный у персов титул на одну ступень выше нахарара, который можно сравнить с титулом великого князя. В исторических хрониках упоминаются четыре армянских эбдешхута провинции, управляемых эбдешхами: Гугарк, Агдзник, Цок. Кенец. Примечание. Который не мог претендовать на престол, поскольку не был аршакидом, заявил о своей независимости. Бэкуре поддерживал Шахиншах Шапур II, прозванный великим. Некоторые нахарары начали войну между собой, у каждого было что припомнить соседу. Возникла реальная опасность распада государства с последующим переходом его осколков под власть Ирана, который при амбициозном Шапуре II представлял собой серьёзную угрозу. Антиперсидская фракция, возглавляемая католикосом Вартанесом I, отправила римскому императору Константину послание с просьбой помочь сыну Трдата, Хосрову, занять армянский престол. Константин прислал войска под предводительством полководца Антиоха с помощью которого Хасров был возведен на престол. Мятеж Бакура был подавлен. Бакур, его сыновья и братья погибли в бою, а персидские войска изгнаны из Ардзника. Санатрук Аршакуни признал Хасрова царем, но, как показало будущее, это было сделано неискренне. После того, как римское войско ушло из Армении, Санатрук снова восстал, захватил Авагаршапат, заключил Хосрова III и Каталикоса Артанеса в крепости Адаруинг, и около года правил как царь всей страной. А вернул власть Хосрову с парапет. Примечание: с парапет. Должность верховного главнокомандующего армянским войском обывшие наследственные вроде Мамиконяна Конец примечания. Вача Мамиконян, собравший войска нахараров, недовольных воцарением Узурпатра. Санатрук сначала лишился своего войска, а затем и своей главы. Впрочем, существует и другая версия этой истории, в которой выступает не Санатрук Аршакуни, а Санисан, предводитель москутов, кочевавших полупустынных прикаспийских степях. Амаскоты вторглись в Армению, дошли до Авагаршапата и осадили его. Хосров не был заключён в крепость Адаруинг, а нашёл там убежище до тех пор, пока доблестный Ваиче Мамиконян не изгнал амаскотов. Есть и объединённая версия. Мовсес Хоренаци весьма негативно настроенный К Хосрову III пишет «В правление Хосрова жители Северокавказа, узнав о его молодуши и лени, а также поддавшись подстрекательствам Санатрука, которым тайно руководил персидский царь Шапух Шапур, объединились, выступили в поход и достигли середины нашей страны огромной толпой, численность которой доходила до 20 тысяч человек. Их встретили готовые восточные и западные армянские войска во главе с полководцами Аспетом. Примечание. Аспет. В дословном переводе владелец лошади, то есть всадник. Наследственный дворянский воинский титул в Древней Армении. Конец примечания. Багаратом Иваханом. Предводителем рода Аматуни. Аматуни. Поскольку наше южное войско находилось при царе Хосрове в земле Цобк, а наше северное войско было разбито врагами, которые, добравшись до Вагаршапата, осадили его, а наши восточные и южные войска внезапно напали на них и оттеснили к скалам Ошакана. Воспользовавшись ослаблением центральной власти, нахарары родов Ордуни и манавозян развязали между собой войну за спорные земли. У каждого из них были сторонники среди других анахараров, а кроме того, дурной пример заразителен, так что гражданская война могла охватить всё армянское государство. Увещевания католикоса Эвертанеса и слова царя не остановили расprю. Тогда Хосров приказал Ваиче Мамиконяну выступить против непокорных нахараров и истребить оба рода под корень, чтобы навсегда положить конец распрям и дать урок повиновения другим нахарарам. Владения Ордуни и Мановазянов были переданы церкви. В то время река Аракс изменила свое русло, вследствие чего Арташат лишился единственной водной защиты. Прежде город с трёх сторон был окружён водой. Кроме того, болото, возникшее на месте старого русла, сделало местный климат нездоровым. Амофсэс Хуринаци пишет о том, что здесь дули знойные и зловонные ветры. В 335 году по повелению Хосрова III в провинции Айрарат был построен город, названный Двинам, потому что он стоял на холме. Двин в переводе с персидского означает холм. Вдоль реки Азад, левого притока Аракса, от крепости Гарни до Двина был посажен лес, названный в честь Хосрова. Лес способствовал оздоровлению местности и служил местом охоты для царя. В 337 году персы вторглись на территорию Армении. Датабен в Зонуни которому Хосров поручил изгнать персов, перешёл на их сторону. А борьбу с персами возглавили Авайче Мамиконян и Иван Амотуни, которым помогал римский отряд. По царскому приказу Адатабен был казнён, забит камнями. А род Бузнуни был истреблён, но кое-кому из его представителей удалось уцелеть, благодаря чему фамилию Бузнуни а можно встретить в наше время владения взнуни Хосров забрал себе ради спокойствия в государстве Хосров повелел, чтобы все нахарары имеющие в своём подчинении более 1000 воинов постоянно пребывали при царском дворе, передав управление своими владениями доверенным людям. Это повеление свидетельствовало о том, что Хосрову не стпрянно крутые меры. принимаемые против отступников, не удалось обуздать центробежные стремления на хораров, многие из которых ставили собственные интересы выше интересов нации и государства. Этим умело пользовался Шапух II, которому в отличие от Хасрова удалось добиться стабильности в своём государстве. В 338 году произошло новое вторжение персов шапух второй был намерен починить себе всю Армению, во что бы то ни стало. А момент для нападения представился весьма удобный. После смерти императора Константина в 337 году в Римской империи возникли раздоры между четырьмя его наследниками. В одном из сражений погиб спарапет Ваче Мамиконян, а сам Хосров во время этой войны умер в Двине. Новым царем Армении стал сын Хосрова, тиран, при котором к противоречию между царской властью и нахарарами добавилось противоборство между царём и католикосом и усиком, внуками Григория Просветителя. Влияние церкви возросло настолько, что католикос смог соперничать с царём за верховную власть над государством. Иусик использовал против царя и его приближённых такое средство, как запрет на посещение церкви и доступ к церковным таинствам. Делалось это под видом наказания за совершённые грехи, которые при желании всегда можно найти у любого человека. Впрочем, у знатных людей их обычно долго искать не приходится. В 347 году после очередного запрета на вход в церковь царь приказал воинам и своей свиты забить католикоса палками прямо в храме. Такой поступок окончательно испортил отношения тирана с церковью. По воле тирана следующий католикос был не из рода Григория Просветителя. Тиран попытался укрепить свою власть, введя при дворе должность хаир-амартпета. Примечание. Хаир-амартпет дословно переводится как отец, начальствующий над людьми. Конец примечания. Аналогично европейской должности великого коммергера, но в результате центральная власть стала ещё слабее, поскольку мартпеты предпочитали действовать в своих интересах, а не в интересах государства. В 345 году наместник Атар Патакана, Атропатены, Варас захватил тирана, ослепил его и отправил Шапуру II пленником, которого тиран был до смерти, наступившей в 350 году. Всё это время Армения находилась под фактическим управлением персов, а если говорить точнее, пребывала в хаосе нахаранских смут. В 350 году Шапур усадил на армянский престол сына тирана Аршака. известного как Аршак II, надеясь, что тот будет послушным исполнителем его воли. Однако Аршак установил союз с Римом и даже женился на знатной римлянке по имени Олимпия. С 351 по 359 год римляне и персы не воевали друг с другом, что позволило Аршаку править самостоятельно. Для того, чтобы ослабить нахаров и усилиться самому, Аршак II основал у южного подножия Арарата новую столицу город Аршакаван, в котором представлялось убежище всем желающим, даже преступникам. Также жители Аршакавана имели определённые налоговые льготы. Разумеется, в свободный город массово хлынули крестьяне, бежавшие от угнетавших их феодалов. В первую очередь бежали те, кто был молод. Это вызвало большое недовольство у нахараров, а также у католикоса Нерсеса I. В Аршаковане предоставлялось убежище и тем, кто бежал с церковных земель. В 359 году во время нового вторжения персов, вставшие на их сторону нахарары напали на Аршакован и перебили всех жителей города. за исключением маленьких детей. До 363 года в войне против персов Аршаку II помогали римляне. Однако новый римский император ИовиаН, не желавший продолжения войны, заключил с Шапуром мирный договор сроком на 30 лет. В армянскую историографию этот договор вошёл под названием позорного соглашения. Так его назвал древнеримский историк Амиан-Марцелин. Зарубежные историки называют этот договор несибиским, по месту его подписания. Примечание. Ныне это город Нусайбин, на юго-востоке Турции, у сирийской границы. Конец примечания. В обмен на 30-летний мир слабеющий Рим, обязывался не помогать Армении, а также отдавал Шапуру пять... имеса по тамских провинций. Так римско-персидская война превратилась в армяно-персидскую. Поначалу армяне успешно сражались против превосходящих их числом персов, но с течением времени всё больше нахареров переходило на сторону Шапура II. В 367 году Шапур пригласил Аршака в свою столицу Тисбон на переговоры. по заключении мира. Примечание. Древний город, находившийся на месте современного Багдада. Конец примечания. Поверив заверениям Шапура, Аршак приехал в Тизбон вместе со споропетом Васаком Мамиканяном. Но коварный Шапур заточил армянского царя в крепость, где тот вскоре скончался. А с Васака... Амаме Каняна приказал содрать кожу. Шапур расчитывал, что лишившийся царя из парапета Армения пойдёт к его ногам, но вдовая Аршака Паранзем, укрывшаяся в крепости Артагерс со своим сыном Папам, смогла привлечь на свою сторону часть нахараров, ранее переметнувшихся к Шапуру. Шапурум трудно было ими дело. Он не скупился на обещания, но исполнял их нечасто. После долгой осады Гхак и Артаван решили оставить перцев и перейти на сторону царицы Паранзем. Пап с отрядом верных людей бежал в Рим, а оставшаяся в Артагерсе Паранзем после 14-месячной осады крепости попала в руки перцев. Фавстос Бузант пишет. Когда царицу Паранзем привезли в страну персов и представили царю вместе со всеми пленными и привезёнными из Армении сокровищами, то царь выразил большую благодарность своим полководцам. Персидский царь Шапух Шапор захотел надругаться над родом Аршакуни и над всей армянской страной. Он приказал собрать всё своё войско, своих вельмож и слуг, и весь народ, и выставить пред всей этой толпой царицу Паранзем. По его повелению соорудили постройку, поместили туда царицу и предоставили всем, кто пожелает, совершать с ней гнусный акт самокупления. Так была убита царица Паранзем. Надо отметить, что факт, двоеженство Эршека II, который в течение нескольких лет был женат на римлянке Олимпии и на Паранзем является беспрецедентным для христианского царя. Но брак с Олимпией был продиктован сугубо политическими соображениями. А на Паранзем цари женился вроде бы как по любви, односторонней. Первым мужем Паранзем был племянник Аршака II Гнел, убитый по приказу Аршака. Скорпостижная смерть Олимпии Фавстос Абузант Имо все скоринацы считают отравлением, совершённым по приказу Парензем. Абузент пишет: "Парензем прониклась великой ревностью и злобой к Олимпии. И искала случаи, чтобы отравить её, но все старания её ни к чему не приводили, ибо та Олимпия была очень осторожна, особенно в еде и питье. Она ела только те кушания, которые приготовлялись её служанками". и пила вино, которое ими очищалось. Увидев, что нет никакой возможности отравить её ядом, нечестивая Прензем сделала своим сообщником некоего придворного и ерея по имени Марджиник из местности Аршамуник таронского говора. Он совершил недостойное, небывалое, не смываемое и незабываемое злодеяние. примешав к кликерству жизни и от смерти к святому и божественному телу Господнему, то есть к причастию, и Иерей, мрджуник, примешал смертоносные яды дал в церкви царицы Олимпии. Это и убил её. И этот лжеиерей получил от несчастной паранземы в дар деревню Гомкунг в говари Тарон, откуда сам и происходил. Несмотря на это, армяне чтут царицу Пранзем, считая её образцом стойкости и героизма. Её имя носил женский батальон, принимавший участие в Первой арцахской войне. В начале 364 года император Иовиан умер, и восточной частью Римской империи, Грецией, Египтом, Сирией и Анатолией стал управлять Валент II. дечки, которого Папу удалось заручиться. В 371 году после победы армян иримлян над персами в сражении при Абогаване Пап занял армянский престол. Он показал себя решительным правителем и вернул захваченные персами армянские земли и обуздал сепаратистские настроения нахараров. В этом ему помогал споропет Амушек и мимиконян. сыну убитого персами Васака. Затем папа отобрал у церкви большую часть её земельных владений и отменил десятину и другие налоги, взимаемые с крестьян в пользу церкви. Разумеется, такой поступок вызвал огромное недовольство в церковной среде и породил слухи о сумасшествии папы. На самом же деле царь действовал умно, ослабляя самого крупного и наиболее опасного для центральной власти армянского феодала. По мнению Папы, церкви занимались не только распространением и укреплением христианской веры, сколько увеличением своего благосостояния и усилением своего влияния. В смерти патриарха Нарсеса I, умершего в 373 году, В некоторых хрониках Юры, например, Фавстос Бузант, обвиняют папа, якобы тот пригласил Каталикоса на ужин и отравил. По другой версии, Каталикос умер от болезни лёгких. После его смерти папа ликвидировал многие монастыри. Монахини, освобождённые от обета безбрачия, могли выходить замуж, а монахи пополняли ряды царской армии. Пристарелых и немочных отправляли в другие монастыри. За одно папа положил конец практике рукоположения армянских католикосов в Кесарии. Соседствовать с иранским царством и не иметь с ним никаких дел было невозможно. К тому же над Арменией всегда висела угроза превращения её в римскую провинцию, чему персы могли помешать. Однако отношения между папам и Шапуром были расценены римлянами как предательство. Несчастный Пап повторил судьбу своего отца. Валент пригласил Папа на переговоры в киликийский город Тарс и попытался там арестовать. Пап острыми стаями воинами удалось бежать в Армению, где он был убит римским полководцем Трояном во время примирительного пешество. Это случилось в 374 году. Амиан Марцелин написал об убийстве па послещее. В этом подлом деле было обмануто доверие. Кровь в гостье, растекшейся на великолепной скатерти перед взором бога гостеприимства, почитаемого даже на берегах Понта Эвксинского, отбил аппетит у участников пира, которые в ужасе бежали. Примечание. Древнегреческое название Чёрного моря, переводившееся как негостеприимное море, поэтому Марцелин пишет почитаемому даже на берегах Понта Эвксинского. Конец примечания. После смерти царя Папа Римля не посадили на армянский престол его двоюродного брата Вароздата, так как Санавья Папа были несовершеннолетними. Наставник Вораздата Бат Сахаруни настроил царя против спорепета Мушега Мамикояна, убил его и сам стал спорепетом, что привело к вражде между Вораздатом и Мамикоянами. В 378 году брат Мушега, Анвел, поднял восстание, убил Бата Сахаруни и вынудил Вораздата бежать в Рим. И сделал новым армянским царём семилетнего Аршака, сына Папы, который впоследствии женился на дочери Манвела Авардандухт. Реальным правителем государства при Авараздате и Аршаке III был Манвел Мамиконян, умерший в 378 году. После его смерти царь Аршак не смог воспрепятствовать разделу Армении между Римом и Персией. Раздел Армении между Римом и Персией, он же первый раздел Армении. Рим и Персия были похожи на двух собак, вцепившихся зубами в одну кость Армению. Выпускать кость из зубов не хочется, но и на то, чтобы отобрать её у противника, не хватает сил. Римский император Феодосий Великий, правивший с 379 по 395 годы и ставший Последним правителем единого Рима был сторонником христианства и ярым преследователем языческих культов. Но приверженность христианству не помешала императору бросить на произвол судьбы, то есть отдать в руки персов огнипоклоников большую часть Армении. Главной проблемой Рима в то время были варвары, и ради того, чтобы не держать постоянно на востоке крупные воинские силы, можно было пожертвовать частью Армении. и претензиями на господство в Передней Азии. В свою очередь, персам надоели бесконечные и бесполезные, по сути дела, войны за Армению, и они решили получить хотя бы часть желаемого дипломатическим путём. По договору 387 года между первым императором Восточной Римской империи Аркадием. Примечание. Умерший В начале 395 года император Феодосий Великий разделил государство между двумя своими сыновьями. Старшему Аркадию досталась восточная часть со столицей в Константинополе, которая обычно называется Византией, а младшему Генарию западная часть с Римом. С 395 года греческая восточная и латинская западная половины Римской империи больше никогда не соединялись под единым управлением. Западная часть империи рухнула под натиском варваров спустя 80 лет, а Византия просуществовала более тысячелетия. Конец примечания. И Шахеншахом Шапуром Третьим, сыном Шапура Второго. Периферийная часть армянских земель стала римскими, и персидскими владениями, а оставшаяся часть, так называемая срединная страна, была разделена на два государства, находившиеся под римским и персидским протекторатом. Территория персидской Армении была вчетверо больше римской. Граница проходила через отошедшую к римнам область Карин и персидский Нисибен. Царская власть продолжала существовать в римской Армении, До 391 года а в персидской до 428 года Шапур III поставил царём персидский Армении Хосрова из рода Аршакидов, который стал четвёртым армянским царём с таким именем. Традиционное Хосрова принято считать одним из сыновей царя Вараздата. Аршак III стал править римской Арменией. МФСС хоринацы пишет. Аршак покинул Айрарат, исконное царство своих предков, и весь персидский удел и отправился править западными областями нашей страны, одоставшимися грекам, предпочитая владеть меньшей частью и служить христианскому царю, а не выластывать над многими и подпасть под гнёт язычников. За ним с жёнами и детьми последовали также анахарарские роды из удела Шапуха. Услышав об этом, Шапух назначил армянским царём в своём уделе некоего Хосрова из того же рода Аршакуни и направил ушедшим следом за Аршаком анахарарам своего удела такое письмо, хотя вы и поступили недостойно своему званию азата. Примечание. Азат дословно свободный, представитель свободного, то есть знатного сословия. Конец примечания. Бросив каждый свои владения, чем не причинили мне никакого ущерба, однако мы по нашей отеческой заботливости пожалели вас и вашу страну. Счастли, что стадо не может жить без пастухов, а пастухи без хорошего управителя, мы назначили царём над вами некоего Хосрова, вашего же веры, происходящего из коренного рода ваших властелителей. Возвращайте же каждый в своё имение и владейте им, как было до сих пор. Клянемся огнём и водой и славой наших бессмертных предков, что мы поступаем без подвоха и обмана и от клятвы не отступимся у тех же кто ослушается наших повелений их дома вместе с деревнями и достакертами примечание достакерт земельное владение конец примечания будут конфискованы большинство нахараров вернулось обратно а были и такие кто переходил Хосрову, имея владения в римской части Армении, желая вывести восточных армян из-под вредоносного римского влияния, которое по сути было греческим, персы запретили им пользоваться греческим языком и греческим письмом, что форсировало создание армянской письменности. Создание армянской письменности Создатель армянского алфавита Месроб Маштоц родился между 361 и 362 годами в селении Ацык провинции Тарон, это северо-западнее озера Ван. Отца его звали Варданом, и был он то ли свободным крестьянином, то ли представителем более высокого сословия карчазатов. Примечание: карчазат переводится как полусвободный или ограниченно свободный. Конец примечания. Стоявшего выше крестьян, но ниже азатов. Амаштоц учился в одной из греко-язычных школ в Тароне. Кроме родного армянского, он владел греческим, сирийским и персидским языками. Амаштоц был очевидцем первого раздела Армении в 387 году. В то время он служил Овергоршапате при дворе Аршака III, а после служил Хосрову IV. В 395 или 396 году, принявшее монашество Маштоц покинул двор и стал проповедовать среди армянских язычников. В персидской Армении многие возвращались к язычеству, а Маштоц и его сподвижники видели путь к спасению армянской государственности. о укреплении христианской веры среди армянского народа. Гамаштос устно переводил для людей Библию, написанную на греческом и сирийском языках. Это сильно осложняло его деятельность, хотелось читать слово Божие на армянском языке. А за помощью в создании армянской письменности Гамаштос обратился к Каталикосу Шаку Парацёву, потомку Григория Просветителя. Для этой цели был созван специальный церковный собор. Идея получила одобрение преемника и брата Хосрова IV, царя Авраам Шапуха. В 404 году по распоряжению царя от сирийского епископа Даниила в Армению были привезены так называемые Данииловые письмена, обнаруженные Даниилом в древний алфавит, происхождение и принадлежность которого так и остались неясными. В течение двух лет Маштоц пытался пользоваться этим алфавитом, но в конечном итоге был вынужден отказаться от него, поскольку тот был недостаточным для передачи всех звуков армянского языка. Тогда Маштоц с группой учеников предпринял экспедицию в северную Месопотамию, Главной целью экспедиции были хранилища рукописей Эдессы, бывшей одним из крупнейших научных центров того времени. В 405 году в Эдессе Маштоц завершил работу над созданием армянского алфавита, который изначально состоял из 36 букв, семи гласных и 29 согласных. А в 11 веке алфавит был дополнен двумя новыми буквами: фэ и о. а также претерпел небольшие изменения в ходе реформы армянской орфографии, предпринятой в 1922-1924 годы в Советской Армении. В наше время реформированная армянская орфография является официальной в Республике Армения, а армянская диаспора, говорящая на западном варианте армянского языка, примечание «право». Современный армянский язык представлен двумя разновидностями – западный, на который говорит большая часть диаспоры, и восточный, используемый в республике Армения и странах, ранее входивших в состав СССР. От восточно-армянского языка западно-армянский отличается более архаичным словарным составом и рядом других особенностей. Конец примечания. продолжает пользоваться классической армянской орфографией. Персы сначала приветствовали создание армянской письменности, поскольку считали, что она будет способствовать большему отдалению армян от греков.